Вдруг Филька шагнул в сторону от окна. В смущении, глядя поверх Таниного плеча, там стояла мать. «Мама! Мамочка!» Она вошла неслышно. В дождевом плаще, в белом докторском халате, Она показалась Тане совсем другой, чем была месяц назад. Так предмет, поднесенный близко глазам, теряет вдруг свою знакомую форму. И Таня, еще не опомнившись, секунду-две неподвижно смотрела на мать». Она увидела две еле заметные морщинки, расходившиеся от уголков ее носа. И худые ноги в туфлях, слишком просторных для нее, мать никогда не умела заботиться о себе. И худые, и слабые руки, столь искусно врачевавшие больных. Только взгляд ее остался неизменным. Таким всегда носила его в памяти Таня. Мать смотрела на нее своими серыми глазами, и в них, как щепотка соли, брошенная в море, растворились мгновенно все обиды Тани. Она целовала мать осторожно, избегая прикоснуться к глазам, словно боялась своим движением, Погасить их взгляд. Мама! я торопилась домой. Ой, как я соскучилась по тебе, Танюшка. Ну, покажись. Ой, как выцвели сильно волосы. И загорела. Хорошо. Даже поправилась немножко, да? Ну, а почему ты сидишь босая? А вообще... Что за беспорядок? Подушки на полу, кровать смята. А, письмо! И взгляд ее глаз, который Таня так боялась потревожить своей лаской, погас сам собой. Словно ветер, налетевший, внезапно возмутил его ясность. В нем появилось беспокойство, неуверенность, тревога. Даже притворство обнаружила в нем Таня. Иначе зачем же так медленно мать поднимает с пола подушки и приводит в порядок постель? Ты прочла это без меня, Таня? Угу. Но ты должна быть рада, Танюш. Мама, этот мальчик мне брат... Нет, он чужой. Он племянник Надежды Петровны. Но он вырос у них, и папа любит и жалеет его, потому что у мальчика нет ни отца, ни матери. Таня, папа добрый человек, добрый. Я же всегда тебе говорила об этом. Значит, он мне чужой. Он мне даже не брат. Танюша, ну что ты милая? Ну мы поговорим с тобой. Мы обо всем. Обо всем поговорим. Вот ты встретишь их и увидишь сама. Ой, ты знаешь, как отец будет рад. Ну, ну ведь ты пойдешь на пристань, правда? Пойдешь? А ты? Ну я, Таня, не могу. Не могу, ты ведь знаешь, у меня много дел, у меня некогда. Мама, я люблю только тебя. Я буду всегда с тобой, ни с кем, никогда. Мне никого не нужно, я не пойду их встречать. Она вовсе не собиралась на пристань. А если она и перехватила свои тонкие волосы лентой и сменила платье, надев самое лучшее, то это могло быть и потому, что сегодня в самом деле праздник. Начинается новый учебный год. «Далекий свисток», — коснулся слуха Тани, — Такой далекий, что только в ожидании может сердце услышать его. Это свистел пароход за черным мысом у маяка. Таня сорвала саранки и стремглав бросилась к пристани. С парохода махали платками. Не ели это. Она тоже помахала рукой, через силу подняв ее кверху. Ах, это просто забавно. Как в толпе я узнаю отца, которого никогда в своей жизни не видела? И как он узнает меня? Она совсем не подумала об этом, когда бежала на пристань. И вот она стоит теперь с цветами, Возле бочек, а пассажиры проходят мимо. Может быть, это они? Их трое? Он в шляпе, блестящая от ворса. Женщина стара, а мальчик высок и худ. И в достаточной мере противен. Они? Нет, они проходят мимо. Никуда не глядя. Или, может быть, вот они. Их тоже трое. Он толст, она молода и некрасива. А мальчик... А мальчик толст и противен еще больше. Да. Кажется, они... Таня шагнула вперед. Но взгляд человека был сух и недолог, А толстый мальчик показал рукой на цветы. Ты продаешь их? Что? Сколько стоит? Что? Дрожа от обиды, Таня отошла в сторону и спряталась за бочки. Она простояла там до самого конца. Никого уже не было на пристани. Все ушли. Чего ждать?